Глава вторая. Умеренность. Часть первая. Свидетельство о Сенате Гиат. Заявление второе. Я твердо решила не перечитывать свои отчеты, чтобы не поддаться соблазну переосмыслить, перефразировать или переписать их, нарушив тем самым достоверность доклада. Пусть текст застывает в момент создания, не подвластный правкам, рожденным из чрезмерных раздумий. «При изложении моих наблюдений мне надлежит стремиться к сдержанности, но только честной, а не какой-либо искусственной, малодушной снисходительности. Если я поступлю иначе, то предам не только дело, которое вы поручили мне, но и саму себя, поскольку мне думается, что данное свидетельство должно служить также моей исповедью. «В сладких грехах...» К добру или худу, моя судьба переплетена с уделом свечного мира и его хранителей. Если они запятнаны, то, боюсь, и мне не спастись от скверны. Хотя я и попытаюсь вычистить ее Несомненно, вас удивит то, как изменился мой тон по сравнению с вступительным заявлением. Согласно настольному хронологу, Я закончила первую запись, полную надежд, меньше двенадцати часов назад, однако разделяет их широкая пропасть, ибо обряд переправы невозможно измерить в пережитых днях или преодоленных лигах. Его границы определяются грёзами тех, кто дерзает плыть по этим неописуемым волнам, и нет двух странников, что совершили бы полностью одинаковое путешествие. Большинству людей вояж грозит только расстройством желудка и избыточной порцией дурных снов. Но в редких случаях иллюзии покидают сознание человека и обретают форму, становясь осязаемыми очернителями его души. Встретить их одновременно благословение и проклятие. Ведь нет более честной проверки веры, чем посмотреть в зеркало тусклое, как нет и большей опасности для тех, кто не справится с ней. «Переправа суть моря душ в малом масштабе, и от его нечестивости ты защитишься только, если обратишь свою непорочность в броню». Минувшей ночью я заглянула в глубины зеркала моей души. О том, что я увидела себя настоящую там, напишу, когда мне хватит духу поразмыслить о тех событиях и разгадать их значение. Пока же могу сказать только, что исход взыскал плату». «Однако мне неведомо, какую мзду я уплатила и прошла ли испытание. Сейчас хочется не думать об этом». «А большего, гораздо большего!» Асената отложила перо, которое тут же соскользнуло со стола, но не наклонилась за ним. Сегодня она писала обычным запасным инструментом, одним из многих, взятых ею в странстве. Реликвия, подаренная канонисой Сангхатой, пропала». исчезла, когда Гиат потеряла сознание на лестнице, искажённой варпом. Но, честно говоря, по-настоящему она утратила артефакт еще раньше, когда его необратимо запятнала скверно. «Возможно, кровь в футляре была просто иллюзией», — прошептала Сената, и в силах решить становится от этого потеря реликвии более или менее страшной. Что если все случившееся в шторм было миражом? Важен ли ответ вообще?» Или от него зависит все. И что? Отдохни, сестра. Да, неплохая идея. После разговора со священником Гиат проковыляла в свою каюту, словно Лунатик, но не справилась с могучим желанием записать пережитый кошмар. От некоторых дел нельзя увиливать. Она невольно посмотрела на открытую страницу. Нет. А захлопнула путевой дневник. Нет. Она исполнит зарок и не позволит себе править текст. Если слова в итоге обвинят ее, так тому и быть. Геат встала и, покачиваясь, пошла к койке. Откуда-то доносился колокольный звон, удивительно глухой и далекий, словно эхо из другого мира. Сестра подумала, не ждет ли ее там абордажник Глики. Толанд Фейст проснулся от бренчания Рынды. Оно казалось таким же бессмысленным, как обещание будущей славы, которое сержант давал братьям, когда десантный корабль нёс их на бой с резаками. «Нас тут не должно быть!» — попробовал сказать гвардеец, однако гортань не послушалась. Вейки повиновались, но открыл их Толан с таким усилием, будто выжимал собственный вес. Перед ним предстала какая-то потрескавшаяся белая гладь. «Что это такое?» Хотя он чувствовал, что ответ очевиден, все очевидное сейчас словно находилось где-то очень неблизко, вместе с прочими штуками, которые Фейст раньше принимал как данность. «Я умер? И это все, что есть, ну, после?» В поле зрения солдата с жужжанием влетело черное пятно – Больше смотреть было не на что, поэтому Толанд начал следить, как оно мечется зигзагами наподобие крошечного орнитоптера, меняя направление после каждого удара колокола. Наконец, клякса по спирали спустилась к гвардейцу и уселась ему на кончик носа. Сосредоточившись, Фейст сумел отчетливо разглядеть ее. Муха, жирная с торчащими острыми волосками, Зарычав от омерзения, боец смахнул насекомое. Вернее, только захотел. Его тело уже не могло совершить ни первого, ни второго. Хотя Толанд все равно продолжал стараться. Просто потому, что так он был устроен и так поступал всегда. И не важно, как они поступали с ним или сколько раз утверждали, что ему кранты. «Выживай!» — приказала Фейсту сестра «Темная звезда». как будто он когда-нибудь занимался чем-то другим. Муха наблюдала за его потугами, непроницаемыми, выпученными глазами. Они напоминали парные шары из сочлененных кристаллов, и все их грани поблескивали мерзостным зеленым светом. Толон да заметил отражение собственного лица, смотревшего на него из каждой фасетки. Сержант знал, что невозможно разглядеть нечто настолько маленькое, но все равно видел их. «Семь сторон», — подсчитал он. «У каждой клеточки семь сторон, а у самой мухи семь ног». «Что-то здесь не так, верно?» Насекомое покрутило головой, словно на шарнире, и принялось тереть друг от друга шипастые передние лапки. Фейст слышал, как они шуршат. «Еще одна невероятность, но какая уже разница?» «Что ты хочешь?» произнёс Толунт -то у себя воображений. Разумеется, муха не ответила, даже головой не качнула. Да и как иначе? Она же просто мошка. Ничто. Правда, для «ничто» насекомое, чтоб его пустота взяла, подняло чертовски громкий шум, похожий на скрежет обломанных ногтей по листовому металлу. Его лапки двигались вверх и вниз, пока зубы гвардейца не залязгали им в такт. Фейст ощутил... запах этого звука. Горько-сладкую вонь покойницкой с нотками вспученных могил и увядших надежд. «Пошла нахуй отсюда!» К удивлению Толанда, муха прекратила свою адскую какофонию, но не улетела, а спустилась по носу. Сержант больше ее не видел, но через пару секунд ощутил, как насекомое щекочет его ноздри, а затем верхнюю губу ищет проход внутрь, сука». Солдат попробовал закрыть рот, но каждая ниточка между его разумом и телом была перерезана. Всё лицо фаиста оказалось куском гнилой плоти, созревшей для яиц мелкой твари. Муха уже забралась ему в рот и ползла по сухому языку к пищеводу. Толланд чувствовал каждое касание её многочисленных лапок, его словно кололи пучком грязных шприцов. От вкуса ножек бойцу захотелось сблевать, но глотку уже не заботили желания хозяина. Толанд Фейст, ты преданно служил императору!» Разобрал он. Или вспомнил, что разобрал. Может, во сне привиделось. Во снах сержанта постоянно трындели о чем-то подобном. Вынесение иллюзорного приговора продолжилось. «Твоя служба окончена. Мир тебе». Хотя фразочки звучали красивее, чем большинство прощальных речей, когда-либо адресованных Толунду, содержащиеся в них послание он слышал уже сотню раз. И в юности среди беспричинного насилия в небесных ульях Тетрактиса, и в зрелости среди организованных кровопролитий Астра Милитарум. «Ты поживо для птичек заморешь. Лети высоко или падай замертво, тростняк!» Это салага! Ласпушечное мясо, парни. 15 часов не протянет. Ходячий мертвец! Вероятность того, что сердце пациента выдержит нагрузку, вызванную сбоем при перестройке метаболизма, составляет всего 15,1%. Ему конец. Нет! Возражение вырвалось из фейста со вздохом, который вытолкнул муху наружу. и отдался толчками резкой боли в груди. Гвардеец обрадовался страданию. Оно означало, что его тело еще живет. Больше того, Толанд снова тянул себя за ниточки. Боец сжал кулаки, радуясь простой, но драгоценной свободе движений. Потом он вспомнил о Мошке. «Надо ее найти». Сержант не знал зачем, но понимал, что дело важное. Возможно, более важное, чем вопросы жизни и смерти». «И прибить, суку!» Фейст попытался встать, но не сумел. На него словно бы несся водный поток. Какой-то невидимый пресс опустился Толанду на грудь, стараясь выдавить из него дух. Скрипя зубами от боли, солдат нажал в ответ, вложив в рывок нечто большее, чем силу мышцы и крепость костей. «Прибей ее!» Внезапно сопротивление исчезло, и Фейст резко сел. Пока он боролся с пустотой, лазарет почему-то окутал мрак. Освещение было выключено, а товарищи-гвардейцы лежали в койках, не догадываясь о его битве. В каюте царила угрюмая неподвижность, словно сама реальность пряталась от кого-то. Перемещалась только муха. Сержант слышал, как она зудит где-то вверху, подначивая Толанда встать и погнаться за ней. «О, с радостью, мелкая ты, зараза, блять!» Когда глаза сержанта привыкли к темноте, он понял, что в изножье его постели кто-то стоит. Ростом и телосложением незнакомец напоминал абордажника, но силуэт его выглядел каким-то неправильным. Фейст напрягал глаза, однако не мог понять, что именно не так, пока каюту не озарил разряд молнии. Застыв, вспышка словно бысковала бесцветным блеском все, что находилось в лазарете, включая незваного гостя. «Что за поебень пустотная?» Как оказалось, незнакомец с головы до пят был закутан в одеяло, а по бокам импровизированного саванного болтались ремни-фиксаторы. Вроде бы нелепая фигура, наподобие тех неуклюжих привидений из простыней, которыми детишки пугали друг друга с незапамятных времён. Но здесь и сейчас смеяться над ней совсем не хотелось». В этом застывшем мгновении бури создание производило настолько же серьезное впечатление, как сам крадущий дыхание. «Ты кто?» – прохрипел Толанд. Не сводя глаз с незнакомца, гвардеец сунул руку под подушку, где лежал его боевой нож. Абордажникам запретили брать в лазареты стволы, но клинки взяли все раненые, кроме самых тяжелых. «Тебе, сука, вопрос задали!» – Фейст выхватил кинжал. Ответа не последовало. Прогудев над койкой, муха приземлилась на скрытое одеялом лицо существа. То он почувствовал, что они оба следят за ним в ожидании следующего хода сержанта. Вставайте, братья! Сипло звал он к спящим товарищам, затем попробовал снова, сумев выдавить из глотки прерывистый крик, однако никто из бойцов не пошевелился. Фейст осознал, что зря надрывается, даже если он начнет палить посреди каюты из костолома, сослуживцы будут спать дальше. Сражаться ему предстояло в одиночку, как и во всех действительно важных битвах. Застонав, Толанд неуклюже поднялся на ноги. Его кишки пронзила острая жгучая боль в открывшихся ранах, но гвардеец проигнорировал ее. «Да, сестра темная звезда разозлится, однако тут ничего не поделаешь». Пока сержант ковылял к привидению, муха снова начала скрипуче скрежетать лапками, будто насмехаясь над слабостью человека, призывая его посмотреть. «Иди нахуй!» – зарычал Фейст и сорвал с незнакомца одеяло.